Глава шестая Поющие холмы Мы стояли на равнине, и в нескольких сотнях шагов от нас начиналась гряда невысоких пологих холмов. Она постепенно разрасталась и в конце концов занимала все пространство вдоль горизонта. Несмотря на то, что Солнце щедро дарило свой жар страстно желающей влаги Земле, я чувствовал, как меня пробирает холод. Мы выехали из бантра утром, переночевав в одной из гостиниц. Сейчас солнце лишь начинало свой путь по небу, и я с ужасом представил, какое пекло наступит, когда оно достигнет зенита. Над холмами нависла какая-то неестественная тишина, ни одного звука, лишь легкий свист ветра, поднимающего в воздух песок. «Не нравится мне это место!» — проворчал тролль, косясь на Варфола. «Дело в том, что чародей утром, несмотря на отчаянные протесты Моза, запретил ему наполнять свою знаменитую флягу вином, а заставил наполнить ее водой. Поэтому тролль был трезвым и злым. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — заметил я, обращаясь в первую очередь к Варфолу. Ведь именно он пообещал, что все будет нормально. «Знаю», — рассмеялся тот. «Не переживайте», — добавил он и первый пришпорил лошадь. «Мы устремились к холмам. Кстати,» Передвигаться по ним было совсем несложно. Поверхность их оказалась каменистой, и песок, постоянно гонимый ветром, не создавал преграды для лошадиных копыт. Варфол, на удивление, уверенно вел наш отряд. Лично я, наверное, давно бы запутался в однообразном пейзаже, окружавшем нас. К полудню мы проехали уже немалое расстояние, и когда солнце стало уже совершенно невыносимым, Варфол решил остановиться на привал. Маг прошептал заклинание, и вокруг нас стало темно и прохладно, словно уже наступил вечер. Мы устроились прямо на песке, постелив наши походные мешки. «Эх!» — потёр руки Мосс. «Сейчас бы, наверное, целого жареного барана бы съел». «Барана не обещаю», — усмехнулся Мейдрат. «А вот сушеное мясо, хлеб, сыр и вино — этого у нас в достатке». В восторге Моза сильно угасли после того, как он увидел, какую порцию ему отвели. Это же на один зуб! возмутился он, рассматривая лежавшую перед ним еду. Этого вполне хватит, наставительно заметил Варфол. Здесь нет поблизости таверн. Хватит! проворчал тролль, в два присеста проглатывая свою порцию. Видно, придется от голода умирать. Мы переглянулись и дружно рассмеялись. Когда немного отдохнув, мы продолжили наш путь, обиженный тролль дулся на Варфола до самого вечера. Успокоился он только тогда, когда солнце скрылось за горизонтом. Нас окружила холодная темнота, и мы остановились на ночлег. Мейдрат разжег костер и извлек на свет из одного из походных мешков тушу небольшого барашка, о котором так грезил Мосс. Правда, и на этот раз ему досталось намного меньше, чем он съедал обычно. Но этого все же хватило, чтобы привести моего слугу в хорошее расположение духа. Он даже взялся рассказывать анекдоты, чем произвел настоящий фурор. Судя по всему, никто из нашей компании до этого не слышал анекдотов троллей. Честно сказать, они были весьма своеобразными. Я не рискнул бы пересказать какой-нибудь. Настолько они оказались запутаны и усыпаны крепкими словечками». Но Варфол пришел в восторг от рассказов тролля. Он, кстати, единственный, кто искренне смеялся над историями вроде той, где бабушка тролля решила поспорить с гоблином, о том, кто больше окрутит эльфик ее внук или сын гоблина. Но вот наш ужин закончился. Мы забрались в спальные мешки. Кстати, я хотел предложить свои услуги в охране, но Мейдрат столь красноречиво посмотрел на меня, что я решил не связываться с первым магом королевы. Хочет сам охранять, пусть охраняет. Проснулся я от отчаянного визга и громких взрывов. Земля тряслась, словно при землетрясении. Выбравшись из спального мешка, я увидел, как на холмах идет сражение. Мейдрат стоял недалеко от меня и, выставив перед собой руки, с которых были красные лучи, методично выжигал толпу врагов, расположившуюся в тридцати шагах от него и пытавшихся преодолеть поставленную им магическую преграду. Рассмотрев твари, которые атаковали нас, я вздрогнул. Передо мной развернулся настоящий парад уродов. Все виды нежити, начиная со скелетов и заканчивая тучими мышами и бихольдерами. Рядом со мной появились Варфол и Мос. «Это что такое?» – пробормотал Варфол. «Это то, чего вы обещали нас защитить», – саркастически заметил я. Варфол одарил меня презрительным взглядом и быстрым шагом направился к Мейдрату. Он встал рядом с магом и начал произносить заклинания. А затем... Затем началось светопредставление. Варфол перешел на крик и нежить начала разрываться на части. Я открыл от изумления рот. Таких эффектных заклинаний я до сих пор не видел. Через несколько минут все было окончено и вершина холма оказалась завалена внутренностями наших врагов. В воздухе сразу почувствовался смрад, который с каждым мгновением становился все сильнее. Варфол быстро развернулся и, спустившись с холма, подошел к нам. «Надо идти. Мы все равно не сможем спать с этим запахом». «Как вам удалось так быстро расправиться с ними?» — спросил Мейдрат, которого оставили без работы, и который сейчас смотрел на Варфола словно на полубога. «Пустяки» пожал тот плечами. «Я много времени посвятил изучению слабых мест подобных существ. На самом деле они только с первого взгляда опасны. С ними несложно справиться, если знать как». «Я что-то пропустил?» — раздался громкий голос, и, повернувшись, мы увидели Моза с дубиной наперевес. Вид у тролля был воинственный. «Ты все пропустил?» — не смог я сдержать улыбки. «Вот так всегда», — расстроился тролль. Только соберешься дубиной помахать. Помашешь еще! успокоил его Варфол. Собирайтесь, мы выступаем. Но темно же, возразил Мидрат, подошедший к нам. А вы хотите ждать, пока какие-нибудь еще твари подойдут? Я, конечно, с ними справлюсь. Только вот этой вонью дышать не собираюсь. Вопросы есть. Ни у кого вопросов не возникло, и мы, быстро собравшись, тронулись в путь. «Дорогу нам освещал небольшой шар белого света, плывущий впереди Варфола, идущего впереди. Когда начало светать, наш отряд, по словам Варфола, уже преодолел больше половины плачущих холмов». «Интересно, а почему их назвали плачущими?» — спросил я у мага. «Молись, чтобы ты не узнал это». Серьезно заметил Мейдрат, и Варфол кивнул, соглашаясь с ним. Я пожал плечами и решил промолчать. Тем временем наступило утро. Мы остановились передохнули полчаса, позавтракали и продолжили свой путь. Ближе к полудню я почувствовал, что скоро зажарюсь заживо под слепящим и нещадно припекающим солнцем. Уже не помогали заклинания Варфола, который сумел на некоторое время создать комфортный тенек для всех. Вода в наших флягах, даже в огромной фляге тролля закончилась. Я догнал Варфола, поинтересовавшись у него по поводу воды. «Что я тебе могу сказать, Мирн?» – пробормотал тот, облизывая потрескавшиеся губы. У нас есть неприкосновенный запас, но пока притрагиваться к нему я не дам. Потерпи, завтра утром мы должны выйти из холмов. А к вечеру мы уже будем у места. Если ничего не произойдет, ты получишь свою порцию сегодня вечером и завтра утром. А когда мы достигнем места, то там сам понимаешь, все проблемы исчезнут. Но не успел я отойти от мага, как голубое небо, на котором весь наш путь не было облачка, Внезапно начали затягивать непонятно откуда взявшиеся черные облака. «Быстро ко мне!» — закричал Варфол и вскинул вверх руки. Все бросились к магу. И в следующий миг нас накрыл серебристый купол. «Что это?» — испуганно прошептал Мосс. «Сейчас ты увидишь, почему эти холмы назвали плачущими!» — проворчал Варфол. «Молитесь вашим богам, чтобы у меня хватило сил поддерживать защиту!» Странно. Пробормотал Мейдрат. «В это время в плачущих холмах обычно спокойно. Кто-то решил изменить погоду», — заметил Варафол. «И кто это сделал, мы узнаем. Хотя, конечно же, без Вендера здесь не обошлось. Но сейчас нам надо выжить. Мейдрат и Мирн, помогайте поддерживать мне сферу». Я закрыл глаза и возвал к своей силе. Затем перенаправил ее в защитное поле. Мейдрат сделал то же самое. Сфера, окружавшая нас, от переполнявшей ее энергии начала искриться. Через несколько мгновений нас окружил полумрак. Но еще через миг все кругом озарилось кроваво-красным светом. Над холмами прокатились гулкие раскаты грома. Мне вдруг захотелось все бросить и, поддавшись панике, убежать, сломя голову, куда глаза глядят. Но присутствие магов удержало меня от этого глупого поступка. Из облаков, мгновенно поменявших свой цвет, хлынул дождь. Кровавый дождь, или, правильнее сказать, огненный дождь. Казалось, с небес падает расплавленная лава. Но удивительным было то, что падая на землю капли дождя не оставляли следов, испаряясь в нескольких сантиметрах перед ней. Зато сфера дрожала от напора огненной стихии. Дождь становился все сильнее и сильнее, и по стенкам нашей единственной защиты от разбушевавшейся бури бежали огненные ручьи. Вокруг нас разверся настоящий ад. К тому же, к дождю вскоре добавились огненные камни, которые также чудесным образом не долетали до земли. Но это не мешало им сотрясать нашу оборону. Не знаю, сколько продолжался этот кошмар, я потерял ощущение времени. Но в один прекрасный момент все закончилось, и я обессиленный рухнул на землю. Когда мне удалось поднять голову и осмотреться, то я увидел своих спутников. Мейдрат и Варфол сидели на земле, и, судя по окружавшим их аорам, восстанавливали затраченную энергию. Мозже, который не участвовал в магическом отражении, увидев, что я очнулся, подскочил ко мне. «Как вы, хозяин?» — поинтересовался он, быстро оглядев меня. «Ничего не сломано. Слава гнорму! проворчал я. «Да, места здесь неуютные», — кивнул тролль. «Вы поспите, а я по караулю. Варфол сказал, что всем надо отдохнуть. У меня не было сил задавать вопросы. И я заснул, едва лег на землю. Когда меня разбудил тролль, уже светало. «Ничего себе!» – заметил я. «Сколько же я спал!» Варфол приказал вас не будить. Объяснил Мос, и рядом с ним вдруг появился сам Чародей. Надо сказать, что он тоже выглядел бодрым и отдохнувшим. «Нам надо идти, Мирн!» – произнес он. «Быстро завтракать и вперед. Через полчаса наш небольшой отряд тронулся в путь. Кстати, если уж говорить о каждом из моих спутников, то Мейдрат тоже выглядел на удивление веселым. Я настолько привык к его вечно недовольному виду, что произошедшая с ним перемена поразила меня не меньше, чем огненный дождь в поющих холмах. Слава Гнорму, остаток пути выдался спокойным. К полудню следующего дня, как и обещал Варфол, вдалеке показался Мес. Нам оставалось лишь перевалить через две гряды пологих холмов, и мы выходили прямо к нему. Но именно в этот момент, когда все уже успокоились и предвкушали скорое окончание тяжелого пути, на нашем пути появилась новая преграда. Варфол увидел ее первым. Он остановился и длинно-грязно выругался. Что случилось? Подъехал к нему Миедрад. «Смотрите!» Чародей показал перед собой, и я невольно вздрогнул. В нашу сторону по направлению от места шел отряд гигантов. Иначе я не назвал бы этих существ. Представьте себе создание на три головы выше тролля и в три раза его шире. Добавьте к этому еще огромные уродливые рожи с внушительными клыками, полуголые квадратные тела с чудовищными мышцами на руках и дубины размером с мой рост. И вы представите тех, кто шел нам навстречу?» «Огры», — прошептал Моз. «Я думал, что их не существует. Их очень мало осталось в Уларе», — повернулся к нам хмурый Варфол. «Честно говоря, я сам не ожидал их встретить. Раз, два... Их двенадцать вместе с вожаком», — посчитал врагов тролль. «Но так примени свое волшебство» заметил Мидрат, повернувшись к чередею. «И мы дальше поедем». «Не все так просто», ответил тот. «У этих тварей поразительная сопротивляемость к магии. Придется действовать быстро. Лучший способ избавиться от них — убежать. Мы на конях, они за нами не угонятся. За мной». С этими словами он пришпорил свою лошадь и помчался в сторону, огибая огров. Мы последовали за ним враги заметили наш маневр их командир что-то прорычал Огры перестроились в цепь и припустили за нами мне стало страшно эти создания оказывается могли поразительно быстро бегать Да они нас сейчас нагонят возмущенно крикнул медрат варфолу Ты же говорил я удивлен не меньше твоего крикнул тот в ответ но впереди нас ждет корабль нам надо добраться до него тогда мы спасены. Тем временем, несмотря на всю нашу скорость, огры нас нагоняли. Я несколько раз оглядывался назад и видел их звериные рожи со светившимися ненавистью глазами. Мост старался держаться рядом со мной, но его лошадь из-за своих размеров меньше всего была приспособлена к подобным скачкам. Она начала уставать первой. Но когда казалось, ничто уже не может спасти нас от погони, на горизонте вырос двухмачтовый корабль. Замерши недалеко от берега. Странно, но увидев корабль, огры сразу развернулись и устремились назад, позабыв обо всем. Когда мы добрались до берега и спрыгнули с лошадей, я нашел в себе силы поинтересоваться у Варфола, почему этих тварей так испугал вид корабля. Это просто мир, улыбнулся в ответ чародей. Огры не выносят каких бы то ни было искусственно созданных механизмов, и к тому же они боятся воды и всего, что по ней движется.